Глава 16. Отпустите меня в лес. Лесной снег начал таять, а семена прорастать. По крайней мере так сказала мне Тули после того, как вернулась из леса. Дети снова начали ходить в лес, что означает конец бесконечно долгого заключения внутри стен. Наконец-то я смогу начать делать глиняные таблички. Я узнала, как ужасна жизнь, в которой полно свободного времени, но совершенно нет книг. Но больше я никогда не буду так страдать. Я в этом уверена, потому что теперь я могла сделать глиняные таблички. Тули сказала, что снега по-прежнему так много, что трудно ходить, да и собирать в любом случае особо не. Но относительное отсутствие растительности для меня не проблема. Земля сейчас то, что надо, склизкая и влажная. Так что если я просто доберусь туда, то это будет автоматическая победа. Конечно же, самостоятельно я туда не дойду не в жизнь. Нужна помощь Тули, без неё никак. Да, мне пришлось её буквально умолять, но... Тули, Тули, возьми меня в лес! Я тоже хочу пойти, я хочу дружить со всеми, ну пожалуйста, возьми меня с собой в лес! Ни за что, ты очень слаба и даже полпути не пройдёшь. Её ответ был таким же, как и в прошлый раз. Но если я отступлю, то все будет кончено. Я должна была разрешить ее недоверие. Я стала немного сильнее. Если я и вправду не смогу так далеко дойти, то я просто подожду у ворот. Ну пожалуйста. Туля колебалась, но я тренировалась каждый день, хорошо питалась, ходила к колодцу вместе с Тулей, чтобы помыть посуду и просто набиралась сил. Я должна была стать достаточно сильной, чтобы сейчас быть в состоянии дойти до леса. Но только если папа согласится. Туля перестала отмахиваться от меня и переложила решение на папу. В любом случае это было неизбежно, так как Он должен был позаботиться обо мне, если бы мне пришлось остановиться у ворот. Поэтому теперь я принялась себе ждать папу. Ну, папа, могу я тоже пойти в лес? В последнее время у меня не было лихорадки. Хороший вопрос. Я была очень осторожна в течение зимы, поэтому у меня лишь однажды была лихорадка, и я потеряла сознание всего 5 раз. Э, это ведь совсем немного, не так ли? Моя семья была действительно впечатлена. Они явно были удивлены тем, насколько лучше я стала себя чувствовать, но ну, правда. Из-за того, что я стала реже болеть, расход питательных веществ внутри организма тоже сократился. У меня всё аппетиты, кажется, я даже немного подросла. Скорее всего, и моя физическая сила тоже увеличилась. Если я действительно не смогу дойти до леса, то просто отдохну у ворот. Тут, пожалуйста. Папа задумался. Тот факт, что он не отверг мою просьбу сразу же, как это сделала Тули, вселил в меня надежду. Я продолжала свою атаку, желая получить его разрешение, несмотря ни на что. Мне просто нужно постепенно к этому привыкнуть. Ведь есть же трёхлетние дети, которые ходят в лес. Нет причин, почему бы я не могла пойти. А, ну да, это правда, но те трёхлетних Дети настолько энергичные, что дома они слишком буйствуют. Для родителей это в основном лишь повод выгнать их на улицу на какое-то время, понимаешь? Э, значит, я могу пойти в лес, если устрою истерику? Не глупи. В этом нет необходимости. Я отчаянно нуждалась в том, чтобы получить папино разрешение, потому что как только наступит весна, мама снова начнёт работать, а значит, что мне нужно будет вернуться в дом тётушки Герды, чтобы снова присматривать за детьми. Он был ужасен для меня как умственно, так и эмоционально, и я ненавидела его. Я ни за что на свете не хотела туда возвращаться. Я не желала видеть, как детьми пренебрегают. Папа, ты ведь беспокоишься о том, что я недостаточно сильная? Что тогда мне следует сделать? Что убедит тебя в том, что меня можно отпустить? Дай подумать. Папа закрыл глаза, а я терпеливо ждала его ответ. Пока что остановись у ворот. У ворот? Как долго будет длиться это пока что? Пока ты не сможешь дойти до них самостоятельно. Ты можешь пойти в лес, как только сможешь угнаться за всеми. Другими словами, он поставил мне условия, при котором готов был отпустить меня в лес. У меня появилось ощущение, что момент обретения столь желанных глиняных табличек стал намного дальше. Однако для того, чтобы папа поверил в меня, абсолютно необходимо набраться сил. Для чего мне требовалось самостоятельно дойти до ворот, несмотря на всю свою слабость? Ну даже если я не пойду в лес, то по крайней мере мне больше не нужно будет идти к тётушке Герде. Я понимаю, Я согласна на эти условия. Я кивнула и увидела, как выражение лица отца смягчилось. Он, вероятно, боялся, что если бы я отказалась, то на самом деле закатила бы истерику. А, папа, значит, ли это что я пойду домой после того, как доберусь до ворот? Нет, ты останешься там, а вот то будет учить тебя писать. Подожди, правда? Папа завидовал тому, что отто учил меня писать, а теперь он уже не против? Что с ним случилось? Я в замешательстве наклонила голову, тогда как папа слегка нахмурил брови. Майн, твое у тебя слабое, но ты сказал мне, что ты умный. Он говорит, что у тебя не будет проблем с поиском работы, где требуется работать головой. Поэтому лучшее, что я могу сделать, так это позволить ему учить тебя писать. Чем больше ты знаешь, тем легче будет. Отта понял, как мой отец, у которого были мышцы вместо мозгов, любит своих дочерей, и предложил ему прекрасный аргумент, который смог его убедить. Я была так благодарна, что практически плакала. Я совсем не ожидала, что он и правда разрешит Отту быть моим учителем. Я думал, что ты подходишь для работы, где бы использовались твои руки, но Отто сказал мне, что работа, требующая умственных способностей, будет лучше для твоего тела. Работа, требующая умственных способностей? Что же это за работа такая? Я не могла себе представить ни одной профессии в этом мире, требующей умных людей. Существовали ли на самом деле какие-либо виды работ, где я могла бы просто использовать свою голову? Ну, он сказал, что есть люди, которые пишут документы для распорядителей и дворян. Ты сможешь делать её дома, и даже если будешь чувствовать себя нехорошо, то с этим не возникай. нет нет проблем. Написание документов для других, похоже на помощника юриста в Японии. Хм, так и вправду можно было работать на дому, имея необходимую квалификацию. Хотя я в этом как-то не уверена. Сейчас он тот солдат, но раньше он был страцующим торговцем. У него всё ещё есть связи в торговой гильдии. Мы с твоей мамой не можем познакомить тебя с работами, в которых ты могла бы преуспеть. Поэтому не упусти свой шанс, Сота. Хм, неужели папа наконец-то повзрослел? Э, спасибо, папочка. Я сделаю всё возможное. Папа расчесал мои волосы, а я вернулась и посмотрела на Тули. Туля, ты поможешь? Ты не справишься. Туля покачала головой. Пусть она и заботилась обо мне как о своей младшей сестре, помогая с тем, что мне было нужно, но она не была готова сдвинуться с места, когда речь зашла о том, чтобы взять меня в лес. Похоже, что папа был на стороне Тули, поэтому он только кивнул с серьёзным выражением лица. Я знаю, что она не справится, не сейчас. Но Маня явно будет страдать, если она не сможет пойти в лес. И правда, но сейчас она будет только мешать. Это верно. Папа и Туля считали меня обузой. зей, мёртвым грузом. Я знала, что это правда, но слышать, как они говорят об этом прямо передо мной, было действительно больно. Она должна стать достаточно сильной, чтобы ходить так же быстро, как и все остальные. До тех пор она будет останавливаться у ворот. Я буду ходить с ней, пока она не сможет сама доходить до ворот. Как только она станет достаточно сильной для этого, я буду нуждаться в твоей помощи, Туля. В таком случае я сделаю всё возможное. Туля обладала сильным чувством ответственности, а потом кивнула. Я же просто опустила плечи. Моя семья совершенно не верила в мои силы. Собственно, как и всегда. Не могу поверить, что они думают, что я не смогу дойти даже до ворот. Впрочем, они прекрасно знают, что я с трудом могу дышать лишь до деда колодца. Чёрт. На следующий день я отправилась к воротам вместе с папой, когда солнце уже взошло высоко. Я могла пойти вместе с ним только когда он стоял на страже после полудня. У ворот было три смены: утренняя стража, которую я дежурила от открытия ворот до полудня, дневная стража, которую я дежурила с полудня и до закрытия ворот, и ночная стража, которую я дежурила от закрытия ворот до их открытия. До тех пор, пока я не смогу дойти до ворот самостоятельно, мне требовалось ходить туда с папой, и в зависимости от моего здоровья, либо ждать, пока Туля вернётся из леса, либо пока папа закончит работу. чтобы я могла пойти домой с ним. Не заставляй себя слишком сильно, милая. Гюнтер внимательно следил за Майен. Я помахала на прощание маме, в то время как она смотрела на меня с беспокойством, а затем я отправилась к воротам, держась за руку с папой. Да, конечно, пошли, Майен. Пока. Махнув маме на прощание, я схватила большую тёплую ладонь отца и вытянула его за дверь. Я накопила достаточно сил, чтобы мне не требовалось отдыхать, как только мы спустились с лестницы. Но к тому времени, как мы добрались до главной улицы, я уже немного задыхалась. Затем теперь, когда я об этом думаю, Я никогда раньше не ходила к воротам на своих собственных ногах. Кто-то обязательно носил меня на спине или плечах, не говоря уже о телеге. Майн, ты хорошо себя чувствуешь? Я всё ещё хорошо. Если я сдамся слишком рано, то он может никогда в жизни не отпустить меня в лес. Я сказала, что я в порядке, дабы избежать такого исхода, но я определённо не была в порядке. Моё тело было таким тяжёлым, что я хотела просто упасть на землю. «Ты ведь понимаешь, что выглядишь неважно. Я понёсу тебя». Папа вздохнул и поднял меня. Через несколько мгновений я прислонилась к нему, тяжело дыша от усталости. «Я...» Я больше не могу. Я умру. Моя семья была права. В таком темпе я никогда не смогу добраться до леса. Папа, послушай. Вот он сейчас будет учить меня писать, но разве нормально, что он будет уделять так много времени мне? Как насчёт его собственной работы? Он ведь в первую очередь стражник, и независимо от того, как ты на это смотришь, учить меня читать не имеет ничего общего с его работой. У нас есть пять учеников, которые прошли своё крещение весной. Часть работы Отта научить их читать и писать. Для стражника было весьма важно быть хоть немного грамотным. И если бы они не могли читать и писать, именно людей и кэма не работают, то они не смогли бы выполнять свою работу должным образом. Так он собирается учить меня вместе с ними? Да, в некоторой степени, потому как ты не будешь рассматриваться учеником стражника. Ты помощница Отта. Помощница? Это действительно нормально в случае такого ребёнка, как я. Нельзя бы идти стороной тот факт, что я выгляжу как трёхлетняя девочка. Я не Думаю, что кто-нибудь действительно купится на то, что я помощница Отто. Майн, ты ведь помогала Отто с его работой, не так ли? Ну, с отчётами по бюджету и прочим, но всё, что я делала, так это немного помогало с расчётами. В тот раз он упомянул, что проглотил свою гордость, поэтому я думала, что лучше промолчать о том случае, а потому и ничего не рассказал о папе. Однако оказалось, что Отто сообщил ему об этом, боясь, что иначе он получит выговор. Да, долгое время он так говорил, что ему трудно справляться одному с его работой, но не было никого достаточно умелого в расчётах, чтобы ему помочь. Он сам сказал, что хочет научить тебя писать и сделать затем своей помощницей. Я просила научить меня буквам в обмен на помощь в работе, но, похоже, он не шутил, когда сказал, что хочет, чтобы я была его помощницей. С его точки зрения, ты будешь его личной помощницей. Однако некрещённым детям нельзя иметь работу, поэтому на бумаге ты будешь ходить к нему учиться писать и читать. Тебе будут платить грифелями, а если ты заболеешь, то приходить будет не нужно. Отто убедил меня со всей серьёзностью. Он сказал, что я нигде не найду более дешёвого помощника для него. Подводя итог, они хотели, чтобы я помогала Отто с его документами, пока он учил меня читать. Подготовка к периоду работы над следующим годовым бюджетом, наверное. Похоже, что Отто поговорил со своим начальником и разработал план, по которому меня бы наоборот в качестве помощницы с зарплатой в виде грифелей. Я и не ожидал ничего другого от торговца. У меня было ощущение, что у него имелся опыт зарабатывать прибыль, не причиняя слишком много вреда своему кошельку. Мы с папой добрались до ворот, при этом он нес меня примерно половину пути. Мне нужно было отдохнуть в комнате для ночной стражи, как только мы туда добрались. Я сомневалась, что смогу сделать что-нибудь еще. На самом деле, я была настолько измотана, что папа самолично посадил меня на скамейку, только в полдень мне удалось встать. «Эй, Майн, я собираюсь начать урок, ты в состоянии принять участие?» «Да». Отто пришел искать меня, поэтому я взяла свою сумку и пошла с ним в учебную комнату у ворот. В одном из углов комнаты был стол со стульями, и там сидело пять мальчиков, которые только что были крещены. Вероятно, они и были теми учениками, которых упоминал папа. «Это дочь моего капитана Майн, и она помогает мне в работе с документами. Она вместе с вами будет обучаться грамоте, поэтому Поэтому даже не думайте, дразните её или делать что-то подобное. Отто представил меня очень поучительски и начал занятия. Он принялся писать основные буквы алфавита на большой грифельной доске, но учиться читать было бы невозможно без запоминания их всех. Сперва выучите все эти буквы. Сегодня он начал с того, что написал 5 из 35 букв, попутно произнося их. Я знал некоторые из них раньше, поэтому запомнить их было несложно. Мань, ты и вправду быстро учишься. Это мне нравится намного больше, чем вещи, требующие физической силы. В отличие от большинства детей это мира я привыкла учиться по моему мнению отсутствие активного сопротивления учебе было ключом к быстрому обучению как говорится если ты любишь свою работу то и твоя работа будет любить тебя честно говоря я беспокоилась и за пяти учеников которые впервые в своей жизни держали в руках грифель и которым в первую очередь требовалось привыкнуть к простому акту письма то есть Господин Отта, я думаю, что сегодня мы уже достаточно времени поизучали буквы, заявила я. Услышав мои слова, Отта обернулся с широко раскрытыми от удивления глазами. Что? Уже? Моя интуиция подсказывала мне, что с момента начала прошло всего около 30 минут, но это были долгие и мучительные минуты для мальчиков вокруг меня. Они уже начали дёргать на своих местах, и, как по мне, это явное доказательство того, что им стало скучно. Не стоит ожидать, что люди, которые никогда раньше не держали грифель, смогут сохранить сосредоточенность в течение долгого времени. После того, как они немного изучат буквы и научите их считать, дайте им задание, чтобы они сделали эскиз карты города, научить их моральному кодексу городских стражников и правилам, которые они должны будут соблюдать. Смешивайте это в некоторых упражнениях. Если вы расскажете им много разных тем за один день, то они лучше поймут их и запомнят. Отто смотрел на меня с шокированным выражением на лице. Действительно, уроки, которые можно было бы извлечь из расписания начальной школы, могли быть применимы и здесь, особенно с учётом их возраста. Наверное, лучше всего будет думать о них как о младшеклассниках. В Японии мы бы никогда не заставили учеников начальной школы писать хирагану весь день. Ни один обычный школьник, которого я знала, не смог бы такого вынести. Это вдвойне вредно, когда дело доходит до детей этого мира, которые не очень-то и привыкли сидеть долго на одном месте. Эм, давайте поучим цифры. Для начала посмотрим, до скольки вы можете сосчитать. Благодаря тому, что раньше они ходили по магазинам, каждый из них мог сосчитать до 10. Но некоторые из них казались немного неуверенными в некоторых цифрах, поэтому Отто произнёс эти цифры вслух, как написал на доске от 1 до 5. Когда дети снова начали дёргаться, я предложила остановиться на счёте и перейти к тренировкам, на которых они могли бы размяться. Э, господин Ота, думаю, что на сегодня достаточно учёбы. Руководя занятие в форме советчика Ота, я отпустила детей пораньше. Обязательно запомните все буквы и цифры, которые мы обсуждали сегодня. Если вы этого не сделаете, то начнёте отставать, и вам потребуется много учиться дополнительно, чтобы наверстать упущенное. Запоминание букв и цифр является очень важной частью нашей работы. Дети были рады раннему окончанию занятий и покинули комнату. Вот та, выглядя растерянным, скорчил кислое выражение лица, наблюдая, как они уходят. Майнс, серьезно, они никогда ничему не научатся, если мы будем их жалеть. Ммм? Но если они начнут ассоциировать учебу со скукой, им потребуется больше времени, чтобы учиться. Такой темп, как сегодня, в конечном счете, к лучшему. Вам не стоит сравнивать их со мной. Ах... Хорошо. Отта, заметив, что он подсознательно сравнивал мальчика со мной, неловко почесал голову. Кроме того, они всё ещё обязаны запомнить буквы, поэтому я не думаю, что им будет легко. Да, пожалуй, ты права. Самостоятельность желательна для маленьких детей и только начинающих работу. Отта горько мне улыбнулся, поэтому я улыбнулась в ответ, тихо вздохнув. Я сказала всё это, основываясь на опыте тех дней, когда я была у Рана, но на самом деле кто знает, как всё должно быть правильно. Отто и я вернулись в комнату ночной стражи, чтобы он мог использовать оставшееся время, чтобы дать мне личный урок. Я попросила его написать на доске несколько слов, с которыми я затем начала практиковаться. Тем временем он принялся за свои документы. Что ж, похоже, ты неплохо научилась писать буквы. Думаю, что сейчас самое время, чтобы начать учить тебя словам. Хм, пожалуй, начну с тех, которые мы постоянно используем. Теперь, когда я освоила алфавит, Отто начал учить меня словам. Но все те слова, которым он меня учил, имели отношение к провизии, и другим вещам, связанных с работой городской стражи. Он действительно намеревался натренировать меня для помощи с его документами. Складывалось впечатление, что как только у меня будет достаточный уровень грамотности, он не станет дожидаться того момента, когда придет время готовить бюджет следующего года, а сразу же заставит меня работать. Я хочу сказать, что первые слова и фразы, которым он меня научил, были удостоверение личности, дворянин, рекомендательное письмо и письменное ходатайство. Он правда думает, что я когда-нибудь буду использовать их в своей поседневной жизни. Хотелось, чтобы он начал с тех положений, которые были в бюджете. Тогда я могла бы выучить какие-нибудь полезные слова. Ну, такие, как, например, названия продуктов питания, растений и оборудования. Папа подошёл меня, когда я списала половину своей дощечки. Ворота вот-вот должны были закрыться, а это означало, что Тули и остальные вернулись из леса. Я положила свою дощечку в сумку, чтобы отправиться вместе с ними. "Мой, пошли домой". Другие дети, несущие корзины, различные инструменты и другие принадлежности для сбора смотрели на меня и на мою единственную сумку. И что? Майн, хоть это маленькая сестра Тули? Я никогда не видел её раньше. Любопытные взгляды нескольких детей заставили меня рефлекторно спрятаться за Тулей. Ну, с этим ничего не поделать. Майн, ты ведь не слишком часто выходишь на улицу. По-видимому, в прошлом Майн почти никогда не участвовала в общественных мероприятиях с соседями. Все здесь с чем? Местные дети считали её чем-то вроде редкого монстра с низким шансом на встречу. Они не издеваются над тобой, они просто смотрят. Попыталась успокоить меня Туля, но это не очень-то и помогло. Майн, ты пойдёшь домой с нами? Лоц, искренне радуясь, увидев знакомое лицо, я оглянулась, чтобы посмотреть, был ли здесь ещё и Ральф, но я нигде его не видела, несмотря на то, что его высокий рост и красные волосы должны были выделяться. А? Э? Ральфа сегодня нет? Он болен. Нет, весной Ральфу исполнилось 7 лет, он сегодня на работе. Ох ты! Неужели Ральфу не было даже 7 лет, когда я его встретила? Я знала его по прошлым воспоминаниям Майн, но он был таким высоким и внимательным, что я предположила, что ему 8 или 9 лет. Подождите, мне только кажется, или Лут стал немного выше за зиму? Думается, теперь мне нужно немного поднимать свои глаза, чтобы посмотреть в его. С этими мыслями я направилась домой. Другие дети ускорились естественным образом, вероятно, желая как можно скорее вернуться домой, чтобы разгрузить... свои вещи. Они собирались оставить меня позади, но Тули и Лутц поддерживали меня. Эй, вы все, не торопитесь! Майн, ты в порядке? Я пыталась идти так быстро, как могла, но группа продолжала опережать меня. Дети были беспощадные. Они не будут ждать меня. Я была слишком медленной. Они такие быстрые. Лутц, извини, ты не мог бы помочь мне и позаботиться о Майн, просто мне нужно присматривать за всеми. Тули стала самой старшей среди детей, которые еще не прошли крещение, поэтому она сочла необходимым расставить приоритеты и вы выбрать своим долгом присматривать за остальными детьми, а не за мной. Особенно, если можно было оставить меня на Лутце. «Конечно! Майн, ну успокойся! Я не смогу понести тебя сейчас, если ты упадёшь в обморок!» Лутц был единственным, кто остался со мной и шёл медленно. Я не хотела стать ещё более обременительной для него, поэтому с радостью последовала его совету и замедлилась. «Майн, а что ты делала у ворот?» «Мочилась писать!» «Что? Ты умеешь писать?» Луц в шоке уставился на меня. У меня возникло ощущение, что его глаза сияют от уважения и восхищения ко мне. Однако я не знала достаточно слов, чтобы действительно сказать, что я умею писать. Его восхищение заставляло меня чувствовать себя неловко. Я до сих пор едва могу написать своё имя, так что я всё ещё тренируюсь. Ничего себе, Майн! Ты можешь написать своё имя? Как здорово! Эмм... Теперь он выглядит ещё более впечатлённым. Я действительно не думала, что кто-то может быть впечатлён тем, что я могла написать своё имя, но, вспоминая об этом... При этом я помню, как Отто упоминал, что в сельской местности только деревенский староста умеет читать и писать. Ну и про то, что папа был просто удивителен, просто умев писать имена. Но я смотрела на него свысока, думая, что это должно быть в порядке вещей, однако я должна была быть впечатлена. Теперь я понимаю, насколько важна возможность помочь с оформлением документов. Теперь мне понятно, почему Отто больше вкладывал в моё обучение, чем в обучение юных стражников. Тот, кто довольствуется написанием имени, никогда не сможет помочь с оформлением документов. Хе-хе-хе-хе. Майнт, ты в порядке? Изучение грамоты было для меня простым делом, но повышение выносливости было чем-то совершенно другим. Нравится мне это или нет, но я должна была признать, что у каждого есть свои сильные и слабые стороны. К тому времени, когда я добралась до дома с обеспокоенным лучом рядом со мной, я так устала, что даже не могла говорить. Как и ожидалось, я слегла с лихорадкой и провалялась в постели 2 дня. "Май, ну я же просила тебя не заставлять себя". Мама была взбешена, но я действительно стала сильнее. Лихорадка, которая обычно выбивала меня из строя на 5 дней, длилась всего 2 дня. А к третьему дню я что была на ногах. Я ходила к воротам с папой, уставала на полпути, и дальше он меня нёс. С полудня я изучала чтение и письмо, а также помогала Отто с его расчётами. Я уходила домой с остальными детьми, но вскоре отставала и задыхалась рядом с волнующимся Лутцем. Когда я возвращалась домой, то оказывалась в кровати. Эта процедура повторялась около месяца, но я неустанно наращивала силы. Сначала я отдыхала в течение 3 дней после каждой прогулки, но вскоре эти 3 дня стали 2, и в конце концов я уже переключалась между днём прогулки и отдыха. Тогда я всё была медленной, но мне удалось пройти весь путь до ворот самостоятельно. В конце концов, две прогулки приходились на один день отдыха, а затем и три прогулки на день отдыха. Моя семья устроила грандиозное празднование в тот день, когда я, наконец-то, пять дней подряд не провалила. Май, ну тебе получилось. Ты в первый раз целую неделю ходила к воротам без отдыха. Моя маленькая девочка теперь сильная. Папочка гордится. Скоро ты сможешь пойти в лес, дорогая. Беспокойство моей семьи подтолкнуло меня к тому, чтобы стать сильнее, но в итоге я всё равно вновь схвалюсь с лихорадкой, которая выбила меня из строя на 2 дня. Всё оказалось не так уж и просто. Однако, через 3 месяца после того, как я начала ходить к воротам, я наконец-то получила разрешение пойти в лес. Признаки лета начали проявляться, отмечая конец весны.